Глава вторая. Кто это? Дрожь прошла по моему телу, слюна стала вязкой. Я с трудом проглотила кусок бутерброда. Страх накрыл с головой, дышала через раз. Накинется или нет? Накинется или нет? Первым не выдержал обладатель светящихся глаз, высунув подвижный черный нос из зарослей и принюхиваясь. Ко мне? или бутерброду. Яичный паштет между двумя кусками белого пористого хлеба меня и саму неимоверно соблазнял, и всё же я предпочла поделиться перекусом, нежели собственной плотью. Медленно-медленно я отломила небольшой кусок и, стараясь не делать резких движений, бросила к кусту. Не докинула. Послышалось рычание. Длинный нос дернулся, фыркнул, явно учуя аромат еды, но его хозяин остался на месте, по-прежнему сверля меня злобным взглядом. В том, что ко мне не испытывали никаких положительных эмоций, сомнений не возникало. Я тоже фыркнула в ответ, обиженная пренебрежением к собственному хлебосольству. «Больно надо», — буркнула я и вцепилась зубами в остатки бутерброда. «Если меня сегодня и съедят, пусть это случится после моего ужина». Я принялась яростно двигать челюстями, с усердием пережёвывая пищу. «Ммм, вкуснятина». Существо в зарослях снова зарычало. Я отвернулась. Нос, видя, что я не обращаю на него внимания, потянулся к предложенному куску. Тот лежал далековато, а выбираться на открытый участок существо явно не собиралось. Раздался жалобный скулёж. Нет, не поесть мне сегодня по-людски. Я отломила еще один кусок от своей порции и закинула в заросли. Глаза и нос пропали из моего поля зрения. Листья вьюна зашевелились. Послышалось чавканье. Значит, для питания неизвестного вполне подходит хлеб. Уже хорошо. Плохо, что предложенного куска хватило на пару секунд, после чего злые глазки с еще большим усердием принялись меня буравить. Мало. Держи уж, не выдержала я, отправив вымогателю остатки перекуса. И почему взяла с собой всего один бутерброд? Самой пришлось довольствоваться водой, которая, кстати, тоже заканчивалась. Ночь наступила резко и неожиданно. Вот только красные лучи закатного солнца пронизывали лес насквозь, облизывая утомленные за день жарой растения, и, раскрашивая в сумасшедшие яркие огненные цвета, подсвечивали даже самые укромные тенистые уголки, и тут бац, за считанные минуты все вокруг погрузилось в непроглядную тьму. Даже россыпь многочисленных звезд на бескрайнем небе ничуть не спасала положение. Звуки стали приглушенными, медлительными. Лес окутался в чёрный бархат ночи, засыпая до утра. Странное место и созвездия совершенно незнакомые. Я покосилась в ту сторону, где находилось существо. Существо с аналогичным подозрением косилось на меня, сверкая зелеными огоньками. Собирается наброситься? Надеюсь, нет. Но в любом случае с этим я ничего поделать не могу, а потому следует забыть о нем и отдохнуть. Кто знает, что готовит завтрашний день. Я не успела заранее позаботиться о подстилке для ночевки, а новое место при нулевой видимости искать показалось бессмысленным. Пришлось ложиться там, где сидела, у корней дерева, прямо на жесткую землю с тонким травяным покровом. Под голову положила рюкзачок, обняв его обеими руками. Повезло, что лето и жара, иначе без костра пришлось бы туго. В потемках не набрать сухостой для огня. Разумеется, спички у меня имелись, но тратить бесценное сокровище впустую не хотелось. Все равно хорошего освещения они не дадут. Да и пожирателя моего бутерброда соберись тот мной полакомиться не отпугнут. Несмотря на жуткую усталость, заснуть никак не удавалось. Желька, наверное, с ума сходит, не дождавшись меня с экскурсии. Жаль, что телефон не работает. Позвонить бы, успокоить, мол, живая и здорова. Веки то сонно смежались, то снова открывались. И тогда глаза пристально всматривались в темноту, выискивая недружелюбное и голодное существо по соседству. Зелёные огоньки светились с короткими перерывами. Неизвестный наблюдал за мной, изредка, как и я, впадая в дремоту. Похоже, взаимная настороженность не позволяла спать нам обоим. Я очнулась от очередного забытья. Небо посерело и приобрело жемчужные оттенки. Густая тьма сменилась сумерками. Скоро рассвет. Как ни странно, на существо меня за ночь не съело, и даже не надкусала. А вот бутерброд, который я вчера не добросила до заросли вьюна, пропал. Значит, неизвестный все таки вылезал из своего убежища и меня не тронул. Дышать стало легче. Я зашевелилась, пытаясь размять затекшие мышцы. Щиколотка напомнила о себе привычной болью. Руки скользнули по опухшей горячей коже. «Ну уже выздоравливай, лентяйка!» обратилась я к собственной ноге. Мне нужно выбраться из леса. Клеточки, за работу. Обновляйтесь поскорее. Боль немного поутихла, и я переключилась на другую проблему. Хотелось пить. Очень. До головокружения и черных мушек перед глазами. В горле першило, будто песка наелась. К сожалению, в бутылке остался один единственный глоток, который закончился быстрее, чем я успела его просмаковать. Нужно найти воду. Если меня невероятным образом занесло в центр глухой чащи, где людей нет на много километров вокруг, в первую очередь важно обеспечить себя всем жизненно необходимым, а именно водой и едой. Я прислушалась. Но даже в предрассветной тишине уловить шум бегущей воды мне не удалось. Жаль. Можно, конечно, добыть воду при помощи фокуса с пакетом и ямкой, но оставлю этот долгий способ на крайний случай. «Пока есть силы, лучше поискать ручей или реку». Взгляд заскользил по земле, отмечая малейший наклон рельефа. «Кажется, мне на восток. Не стоит ждать наступления жары, пора выдвигаться». Раздалось звериное рычание, и я вздрогнула. Совсем позабыла о своем случайном соседе. Похоже, ему не понравилось, что я резко встала на ноги. Нервный какой. «Никто тебя не трогает», В раздражении буркнула я. «Сиди себе преспокойненько, а мне нужно идти дальше. Счастливо оставаться». Неизвестный в ответ проворчал из кустов, но не показался. Я сделала с десяток шагов и только тогда заметила, что нога совсем не болит. Передвижение давалось мне легко и без дискомфорта. Можно немного ускориться. Здорово, и цели скорее достигну, и отвлекаться на диковинных птиц и растения не придется. уж больно они меня нервировали не бывает подобных странностей в реальной жизни просто не бывает хоть и предупреждали меня про загадочность скрипинских кучуров мозг отказывался верить в подобные явления расчет с ландшафтом оказался верным выбранная дорога постепенно спускалась в низину где я ожидала отыскать какой никакой источник и он так и нашелся через полдня преодолев очередной холм я выбралась на край пологого обрыва. Счастливая улыбка расплылась на моем лице. Внизу, тихонько журча, протекала неширокая речушка. Наконец-то. Сначала напьюсь вдоволь, а потом пойду по направлению течения и найду поселение. Ура, Айка, живем! Я на ходу сбросила обувь, чтобы случайно не намочить. Одежда? Да ну её, высохнет. О том, что неблагоразумно пить некипяченую воду неизвестного происхождения и чистоты, вспомнила, когда уже наполнила желудок живительной влагой до отказа. Ай, ладно. Я блаженно растянулась у кромки реки, оставив мокнуть босые ноги в приятной прохладе накатывающих волн. Следовало бы укрыться от палящего солнца в теньке, но на меня напала такая слабость, что двигаться заставила бы только... Еда. Звук резвящейся в реке рыбы я не спутала бы ни с одним другим. Плеск плавников взбодрил и заставил меня подняться на ноги. Я жадно уставилась в прозрачную голубизну вод. Поблескивая серебристой чешуей, крупные рыбины отважно преодолевали невысокие речные пороги. «Еда!» — простонала я, капая слюной и представляя ароматную хрустящую корочку со слатимым нежным мяском. В речку полезла, даже не задумавшись, как именно собираюсь ловить рыбу, которую уже практически ощущала на собственном языке, жареную и безумно вкусную. Живот сводило от голода, видимо, потому и разум помутился. Сбросив на берегу рюкзак и вытянув перед собой руки, я рвалась к своему желанному улову на пролом. Ноги подкашивались, я падала, вставала и снова двигалась к ней, моей рыбе. Но длинная и юркая она ловко обходила меня стороной, предупреждая каждый мой порыв, малейшее движение. Словно насмехаясь, серебряные бока иной раз проходили буквально сквозь пальцы. Из реки я выбралась вдоволь, наплававшись и нахлебавшись воды. Забралась на кряжестое дерево, нависающее над весело журчащим потоком, и разрыдалась. Есть хотелось так, как никогда в жизни, а рыба по-прежнему беззаботно плыла мимо по своим рыбьим делам, подчеркивая мою беспомощность. Я скрипела зубами и роняла злые слезы. Мне бы сетку, совсем небольшую, тогда негодяйка от меня не ушла бы. Млин, хоть бери и из травы плети. Айка! Слезы высохли мгновенно. Точно! Осенившая меня идея подарила надежду. Я достала из рюкзака обычный пакет с ручками, и складной нож, которым торопливо наделала множество хаотичных отверстий в целлофане, сотворив своеобразное решето. Наловить рыбу в прозрачную ловушку оказалось делом времени. Я вошла в раж, и к вечеру на каменистом берегу высилась приличная горка добычи моей охоты. Огонь разожгла под нависшим краем обрыва. Прогорал костер долго, зато тлеющих углей вышло много. наставив несколько рогатин я повесила на них длинные прутки с нанизанной рыбой потрескивая и плюясь соком она поджаривалась и соблазняла своим ароматом я не сводила с нее глаз переворачивая и нетерпеливо тыкая палочкой чтобы проверить готовность и послышался то ли плач то ли скулеш вперемешку с рычанием прямо над головой я подняла глаза но кроме кромки обрыва и торчащих из него кореньев, разумеется, ничего не увидела. Впрочем, и без того поняла, что мой преследователь пришел на запах еды. Поделюсь, не жалко, все равно улов оказался намного больше, чем смогу съесть. Взяв сырую рыбину за хвост, я размахнулась и закинула ее туда, где предположительно скрывался неизвестный. Раздалось радостное тявканье и шуршание травы. Определившись с верным направлением, я покидала еще несколько штук, не дожидаясь требования голодного существа, и вернулась к жарке своей порции. Первую готовую, ну, почти готовую рыбину я заглатывала практически не жуя, прямо с костями, давясь и обжигаясь. Сама себе удивлялась, но не могла ничего с собой поделать. Сказались два дня без еды. В голове запоздало мелькнула мысль – Рыба может быть ядовитой или неподходящей для питания по иным причинам. Да, я запретила себе рефлексировать, вопрошая себя, куда попала, однако прекрасно помнила, что нахожусь не на родных широтах. Но я задвинула подальше опасения и продолжила наслаждаться поистине вкуснейшим блюдом из всех, какие мне доводилось пробовать. Если сейчас не поем, то в любом случае умру с голода, а так хотя бы появится шанс выжить. Насытившись, несмотря на усталость и желание подремать, принялась делать запас. Жарила рыбу на костре и укладывала в чистый пакет. Впрок. Неизвестно, как долго мне еще придется бродить в поисках людей и цивилизации. Трудилась всю ночь, до самого восхода солнца, время от времени делясь уловом с неизвестным, но ненасытным существом. Заброшенная наверх обрыва рыбешки с громким тявканьем уничтожались за пару минут. А потом меня вырубило. Правда, спала я плохо, ворочаясь сбоку на бок и постоянно вздрагивая от любого незнакомого звука, а таких возле реки оказалось немало. Стоило солнцу выглянуть из-за горизонта, как я уже была на ногах. Перекусить решила по дороге, чтобы не терять времени. Сегодня я преисполнилась намерением непременно встретить людей. Река рано или поздно должна вывести меня к поселению. Не хотелось больше вместо сна трястись от страха за собственную безопасность. Кроме того, стоило уйти подальше от неизвестного преследователя, пока он, наевшись до отвала, наверняка крепко спит. Окинув внимательным взглядом горизонт, прикинула, что до того, как солнце поднимется над лесом и начнет нещадно прожаривать округу, у меня в запасе всего пара часов. «Маловато, некогда рассиживаться». Я закинула за плечи рюкзак, потяжелевший от рыбного запаса, и взяла в руку пруд с нанизанным на него шашлыком. Удобно есть на ходу. Огляделась, выбирая направление, примерилась к рыбине, да так и застыла с раскрытым ртом. На пляже объявилось то самое нечто, что пугало меня с позавчерашнего вечера. Оно то припадало на брюхо и ползло, то плелось, хромая и заваливаясь на бок. Помесь овчарки и лиса, размером с пони. Вытянутый нос и непомерно длинные уши, торчащие на макушке. Возможно, странное существо показалось бы не таким уж и неприятным, если б не его плачевный вид. Неопределенного цвета клочковатая шкура свалялась, местами слиплась, а кое-где и вовсе облезла. Худоба и проступающие ребра свидетельствовали о длительном голодании. Только заметно округлившийся живот выпирал, как знак недавней трапезы, возможно, единственной за очень долгое время. А слезящийся прищуренный глаз, в уголке которого скопился гной, вызывал и жалость, и отвращение одновременно. Вот почему ночью зеленые огоньки были разного размера и формы. Заметив моё внимание, животное остановилось и зарычало. Зелёные глаза с прежней злостью буравили меня взглядом. Ни капли благодарности за обед. Нет, мое сочувствие ему явно не требовалось. Тогда что же? Неужели не наелся? Удивилась я его прожорливости. Или тоже о запасе волнуешься? Тогда забирай. Как можно более осторожно я положила на камни пруд с жареной рыбой и отошла. Животное одолело пару шагов и замерло. Я двинулась в выбранную сторону, нет-нет дооглядываясь. Да Лиса-овчарка с трудом доковыляла к тому месту, где я только что стояла. Вот и ладненько. Глядишь, это чудо в шерсти меня есть передумает. Однако любопытство и смутное беспокойство не позволили мне отвернуться и спокойно продолжить путь. Я по-прежнему косилась назад. И не зря. Животинка взяла в зубы, мамочка до чего внушительная, пруд с рыбным шашлычком и поплелась вслед за мной. «Как же так?» Я остановилась, Остановилось и чудо в шерсти. Я шагнула, шагнуло и оно. А, -а, а издевается. Однако в глазах животного я не обнаружила ни капли игривости. В них по-прежнему кипела злость и, кажется, упрямство. Не отстанет. Ну и пожалуйста, процедила я сквозь зубы. Под конвоем шерстяного чуда я топала весь день вдоль берега. пока огромный солнечный диск не коснулся кромки горизонта. Ни единого следа пребывания людей. Как же так? Задавив жгучее разочарование, велела себе переключиться на поиск подходящего местечка для ночной остановки. Но и тут не особо фартило. Всюду камни и редкие травяные пучки. Даже облезлые деревья куда-то пропали. А подниматься по склону обратно в лес мне совершенно не хотелось. Я плелась по берегу, упорно твердя, что рано или поздно наткнусь на то, в чем нуждаюсь. «Главное не опускать руки», — бормотала я. «Или не останавливать ноги». «Э, какая разница? Вот сейчас точно найду что-то важное». «Или нет? Вот сейчас». Удача улыбнулась после очередного изгиба реки. За поворотом обнаружился роскошный куст, наполовину прикрывающий небольшую природную нишу в скальной породе обрыва. Чудненько, есть где устроить привал и разжечь костер. Я довольная направилась к уютному местечку, предвкушая отдых. Рр послышалось позади предупредительное рычание. В удивлении я обернулась на своего сопровождающего. До этого он тихо следовал за мной, придерживаясь солидной дистанции. Но сейчас чудо в шерсти словно взбесился. С пеной у рта он нёсся на меня, или, правильнее сказать, ковылял изо всех сил, явно превозмогая боль покалеченного тела. Его лапы то и дело подворачивались, поскальзывались на гладких камнях и расходились в разные стороны. Но животное поднималось и шустро перебирало ими дальше. Клочки шерсти встали дыбом. А зубы, эти кошмарные острые зубы, угрожающе обнажились. Кажется, от ужаса у меня зашевелились волосы на голове, выпрастываясь из пучка и приподнимая шляпку. Я попятилась от невменяемого существа к кусту и, запнувшись, приземлилась на пятую точку. Ноги безотчетно заскребли, пытаясь хотя бы еще на миллиметр отодвинуть мою ослабевшую тушку от приближающейся опасности. Кошмарное существо нагнало меня, сжалось пружиной и прыгнуло. Я зажмурилась и не меньше минуты сидела с закрытыми глазами. Глупо, конечно, но от испуга соображалка отказывалась работать. Когда же до меня дошло, что угроза миновала, я позволила себе чуть приподнять плотно сжатые веки. Чудо сидел рядом, тяжело дыша и вывалив наружу фиолетовый язык. На камне капала слюна. «Ну ты даешь, пробормотала я, пытаясь унять участившееся сердцебиение. «Напугал до смерти». Чудо фыркнул, не сводя с меня глаз. Но напасть не пытался. Он вообще подозрительно притих, словно выжидая. «И что это было?» — строго поинтересовалась я, но, само собой, ответа не получила. Моя голова закрутилась в поиске подсказки. Куда неадекватное существо так рьяно торопилось? Не к кусту же в самом деле. Нишу заметил и решил раньше меня застолбить. Я попыталась встать на ноги. Зеленые глаза сощурились, а нос сжался в гармошку. Чудо еще не рычал, но уже показывал зубы. «Сижу я, сижу!» — зашипела я на подобный неласковый выпад, возвращая себя обратно на неудобные камни. Животное заметно успокоилось и растянулось, преграждая мне путь к реке. И что это значило? Тощий бок рывками поднимался и опускался, дыхание никак не выравнивалось. Чудо расплачивался за пробежку на пределе своих сил и возможностей. И тут я отчетливо услышала горькое сдавленное рыдание.